Она звонила мне вчера, но я отключила звук на телефоне, а потому не слышала ее звонков. «Привет», — сказала я, с нетерпением поглядывая на экран, ждала, когда закончится реклама. «Привет, Катя, я тебя потеряла. Ты в Москве?» — спросила она. Дина знала, что я поеду на фестиваль, а потом какое-то время пробуду в столице. «Да, а что?» — удивилась я. «Я тоже. Приехала вместе с отцом». «Захотелось развеяться на празднике», — сказала девушка. «У него какие-то важные переговоры, а я гуляю по городу. Если у тебя есть свободное время, может быть, встретимся?» «Есть», — обрадовалась я. «Антон приедет поздно ночью. После съемки у них с Андреем должна быть встреча с каким-то важным человеком. Значит, я могу немного погулять по майским цветущим улицам с Диной». Мы договорились встретиться в половину девятого. Дина сказала, что заедет за мной и отвезет в интересное место. Я досмотрела интервью с парнями, изрядно удивившись решению Антона. О распаде на краю он должен был сказать позднее. После окончания программы я позвонила ему, не понимая, что происходит. Антон ехал в машине. «Ты серьезно, Антош?» — только и спросила я тихо. «Серьезно», — ответил он и попросил пока что оставить эту тему в стороне. Видимо, ему было тяжело и без моих слов. «Парни нашлись?» — поинтересовалась я, пытаясь сделать голос бодрым. «Нашлись», — отозвался Антон. «Келла будет позднее, Рен и Арин только что присоединились к нам». «А где они были?» — удивилась я. «Тусовались в каком-то клубе, — хмыкнул Антон, — и проспали». Я коротко рассмеялась. Если Рена я могла представить напившимся в хлам, то Арина нет. «Я уже скучаю, Тропинин», — сказала я. «Во сколько ты вернёшься?» «Пока не знаю, очень поздно. Засыпай без меня, Катя». Я вздохнула. «Завтра весь день буду с тобой», — пообещал Антон. «Я запомнила твои слова. Ладно, не отвлекаю. Пока ты будешь заниматься своими делами, я пойду гулять с Диной. Мы с ней в половине девятого встречаемся. Надо еще успеть себя в порядок привести», — вздохнула я. «Какой Диной?» — не понял он. «Бывшей невестой твоего брата», — пояснила я. «Хорошо, только не задерживайся сильно и не пей». «Я и не пью», — возмутилась я. «Да, я помню», — язвительно произнес Антон, имея в виду день рождения дочери мэра. «Это было однажды, и вообще ты был в этом виноват», — заявила я, вспоминая со смехом, как обзывала его троллем и вытягивала ноги с заднего сидения ему на плечи. Мы тепло распрощались, и я пошла приводить себя в порядок. В ванной комнате, обложенной белой сверкающей плиткой, которая, кажется, была больше, чем моя спальня, я задумчиво посмотрела на ванну, решив, что неплохо было бы понежиться в пене и горячей водичке. Ужасно ныли мышцы. В руках у меня завибрировал телефон, который по инерции был взят с собой, и я, вздрогнув от неожиданности, выпустила его из пальцев. Телефон упал на кафель с печальным звоном. Батарея вылетела, по стеклу поползли трещины... Брелок, круглый амулет с ацтекскими логограммами, отцепился и укатился куда-то. Больше я его не видела. Сначала не стала искать, решив сделать это позднее, а затем забыла. «Вот же», — пробормотала я, подбирая телефон с пола. Повторного падения он не пережил. «Теперь, наверное, ремонт не поможет, нужно будет покупать новый. Вот пойду гулять с Диной и куплю себе что-нибудь недорогое». «Не расстраивайся», — сказала я собственному растерянному отражению и улыбнулась. «Телефон — это не проблема. Главное, что рядом Антон». Отнеся телефон в спальню, я открыла воду и отыскала пену для ванны. Их оказалось аж три штуки на выбор — с вересковым мёдом, земляничная и шоколадная. Я выбрала последнюю и, убедившись, что пены достаточно, залезла в пахнущее шоколадом нежное облако, чувствуя, как расслабляется тело. Встреча с Диной была все ближе. «Не переживай, сегодня сделаю то, что хотела. Я нашла ее». Кизон раз за разом вчитывался в сообщения, пришедшие от Хизер, не слыша криков Марса и вообще ничего не слыша, кроме стука собственного сердца. Он раз за разом набирал номер телефона Кати, но тот молчал. Кизон не понимал, что собирается делать это ненормальное, которое никогда не внушало ему доверия, но интуиция подсказывала ему, что ничего хорошего. Возможно, Кате грозит опасность. Недаром Веста писала, что Хизер нервничает, и ее босс собирается пустить в ход тяжелую артиллерию. И Кизон мог только догадываться, что это за артиллерия. Хизер была ненормальной. Внушила сама себе, что во всех ее несчастьях в ее невзаимной любви, в ее слезах, виновата именно Радова. И если раньше он сдерживал ее, обещая, что сможет разлучить Катю и Кея, то теперь Хизер ничего больше не ограничивала. Она хотела идти до последнего. Ночью она писала ему, явно пребывая в каком-то болезненном состоянии, что ужасно разочарована, и что ей больно, и что одиноко, и что все-таки она сделает то, что задумывала с самого начала». Правда, сперва объектом её антипатии была Алина, но та счастливо избежала расправы Хизер, и она со всей своей яростью безответной любви обрушилась на Катю. Хизер писала ему и писала, но Кизон, злой после драки с кровоподтёком под глазом, с разбитыми костяшками, не обращал на её сообщение внимания. А потом Хизер написала, что нашла её. Нашла Катю. «Зачем?» Что она сделает с ней? Кизон не знал, мог лишь предполагать. Люди, к которым обратилась Хизер, были опасными и способны были на многое. Не обращая внимания на крики парней, зовущих его в студию, он заперся в туалете и написал вести. «Не знаешь, что случилось?» — спрашивал он. «Хизер собралась что-то предпринять?» «Чувак, я не при делах. Меня даже нет в городе. Мне поручили кое-что другое», — отвечала Веста. Хизон не верил ей. «Пожалуйста, расскажи, что знаешь», — просил он. «Я боюсь, что они что-нибудь сделают Кате». «Правда, бро, я без понятия. Я просто наемный работник, который собирает информацию». Веста не лгала. Летом, притворяясь подружкой Келлы, девчонкой на одну ночь, она многое узнала для Хизер, которая заинтересовалась личностью Кати Радовой и ее любимого человека, брата Кирилла. «Я заплачу, много», — пообещал Кизон, пытаясь нащупать болевую точку Весты. «Кажется, попал». «Насколько много?» — спросила Веста. «Сколько скажешь». «А если я скажу миллион?» «Долларов? Я сразу столько не соберу». «Рублей», — отвечала девушка, явно решив, что Кизон прикалывается. «Хорошо, номер карты» тотчас ответил тот. Ответа от Весты не было несколько минут, возможно, она задумалась. «Ты серьёзно?» — спросила она. «Более чем». Они договорились, что половину Кизон переведёт как залог, видимо, Веста до последнего не верила ему. Но когда от него пришла внушительная сумма на её карту, девушка написала. «Боже, ты и правда это сделал! Ладно, слушай!» «Я этим делом пока не занимаюсь, собираю инфу на другого чела, но в офисе слышала кое-что». Хизерна села на босса и отвалила кучу бабла, требует идти по первоначальному плану. Босс называет этот план порчей, она у нас с юмором. «Скорее всего, твою Катю похитят, но что с ней будут делать, я не знаю». «В такие тонкости не посвящена. Возможно, через нее надавят на красавчика Кея». Хизру убеждена, если Алина бросит Кирилла и вернется к нему, то Кирилл автоматически станет принадлежать ей. В Вести были известны все детали происходящего. Недаром она следила за Катей. А возможно? Девушка не дописала, но Кизон и так понял, что она имела в виду, и похолодел, не думал, что эта игра приведет к подобному. Взять хотя бы парня, которого хотела нанять, это ненормально, чтобы он сделал компрометирующие снимки с Катей. Когда Кизон узнал об этом, тогда и понял, что Хизер чокнутая. «Я знаю, что это будет в Москве, и, судя по всему, очень скоро. Хизер выманит Катю и увезет ее. Если ты поторопишься, все можно будет исправить», — написала Веста и пропала. Катя так и не отвечала. Всё, что он мог сейчас, связаться с Кеем. Тот был гораздо ближе к Кате, чем он. В полицию заявлять не было смысла, нет доказательств. Обращаться в частное охранное агентство тоже не было смысла, слишком много времени займёт. Номер Кея, который был у Кизона, оказался недоступным. Пришлось связаться с Нелли, чтобы узнать другой номер телефона Тропинина и звонить ему. Кизон верил, что успеет, только почему-то ладони его кололо тысячу иголок, а на шею словно удавку надели, и воздуха было ужасно мало. Он не простит себе, если с Катей действительно что-то случится. Антон сидел на заднем сиденье машины рядом с Филом и смотрел в окно на медленно проплывающие улицы и проспекты. За рулем находился Андрей, рядом с ним была Луна, его помощница, которую менеджер НК нанял совсем недавно, понимая, что не справляется с объемом своих работ. Они ехали на важную встречу, от которой зависело будущее группы, несколько часов назад распавшейся в прямом эфире популярной передачи. Естественно, попали в пробку, правда, не стояли как вкопанные, а все-таки двигались вперед хоть и крайне медленно. Антон просматривал страницы, группы и сайты, пытаясь проанализировать реакцию аудитории на распад на краю, о котором он объявил. Поклонники были в шоке. Они не понимали, что происходит. Кто-то откровенно злился, кто-то был ужасно расстроен, кто-то обвинял Арина в видеопотасовке Кея с которым была опубликована в сети, кто-то самого Кея, доказывая, что он тот еще высокомерный выродок. Кто-то винил всю группу разом, считая, что парни зажрались, выступив на популярном во всем мире фестивале и теперь пытаются делать хайп любыми способами. Кто-то считал, что музыканты не поделили деньги после феста, а некоторые были уверены, что во всем виноват продюсер. «Они нас убить готовы», — устало отозвался Фил, который занимался тем же самым, что и Кей. Фанаты НК пытались понять, что случилось с любимой группой. Многие из них были настроены слишком агрессивно. «Я тоже», — отозвалась с переднего сидения Луна. Творчество группы ей ужасно нравилось. «Не нужно было этого делать», — тихо сказал Фил. «Это я виноват». «Брось», — внимательно посмотрел на него Кей. «Я бы сказал об этом рано или поздно». «День раньше, день позже. Какая разница?» Филипп вздохнул и взлохматил и без того растрепанные каштановые волосы. Откуда Зайцев нарыл информацию о его прошлом и наркотиках, парень не мог понять. Видимо, не бывает секретов, которые можно хранить вечно. Так сказал Рен, который, узнав о случившемся, мигом забыл о похмелье. Он позвонил Кею, и впервые в жизни тот слышал в голосе гитариста тревогу, почти панику. Рен мог быть веселым, мог быть злым, мог быть уставшим, иногда даже серьезным. Но оставался спокойным в экстренных ситуациях. «Спасибо», — сказал Рен, прекрасно понимая, почему Кей рассказал о распаде на краю именно сегодня. «Я не забуду». «Не забудь прислать мне тот риф, который ты записал на телефон в гостинице», — ответил Кей. Тот пообещал прислать. С Реном и Арином они должны были встретиться на месте. Кей надеялся, что всё пройдёт хорошо, и тот человек, к которому они едут, захочет сотрудничать с ними. Пытаясь скоротать время, он зашёл на свою страницу в Инстаграме и, словно не замечая тысячи комментариев, выложил фото. На нём Кейбл запечатлён вместе с Кириллом, который находился в его образе на фестивале. Братья стояли плечом к плечу и с ухмылками смотрели в камеру. Одинаковые лица, одинаковые прически, одинаковые тату на руке, выглядывающие из-под рукавов чёрных футболок, даже цвет линз одинаковый. «Братья». «Кто настоящий?» — подписал он снимок. В это же время завибрировал телефон. Кей нахмурился. Этот номер Кизон не должен был знать, он был предназначен только для общения с близкими. На втором номере рабочем Кизон значился в черном списке. Слишком сильно он утомил Кея. «Самое время выложить фото с братом», — сказал Фил, увидев снимок Кея и Кирилла. Не растерявшись, он тотчас выложил свою фотку с Реном, где они дурачились, и подписал «Братья, кто самый классный?». Эту идею тотчас подхватил Арин, выложив фото с сестрой. Он стоял позади и закрывал Алине лицо. По плечам обоих струились одинаково длинные черные волосы. Сестра или муза подписал Арин фотографию. Спустя минут десять Келла, который не захотел оставаться в стороне, тоже выставил фото в своем аккаунте. На нём были изображены он, два его брата и сестра, все в глубоком детстве. Таня, полугодовалая малышка, сидела на руках у Келлы. Последним, кто поучаствовал в спонтанной акции группы, был Рен. Спустя полчаса он выложил забавное селфи, где на плече у него сидела белка, а где-то на заднем плане торчала нога в кроссовке. «Я и младшенький». Написал он, чем вызвал раздражение Фила, который подумал, что брат выставил его в роли белки. Никто из пятерых музыкантов на краю ничего не говорил о распаде группы. Пока парни веселились, Кизон продолжал названивать Кею. Один звонок шел за другим. Не выдержав, он прислал сообщение. «Придурок, возьми трубку! Кате грозит опасность!» Кей, который сообщение прочитал, поморщился. Что этот урод вновь придумал? Но, подумав, всё-таки соизволил взять трубку, когда Кизон в очередной раз пытался связаться с ним по телефону. «Что?» — только и спросил Кей. «Где ты? Катя с тобой?» — быстро спросил Кизон. «Катя всегда в моём сердце». И Кей, послав Кизона, сбросил вызов, решив, что тот решил поиздеваться над ним. «Не получится. Теперь у него ничего не получится». Кей сам себе улыбнулся, и в его улыбке торжествовало предвкушение победы. «Они сделают это! Они смогут! Прорвутся, как и всегда, на крыльях!» Однако Кизон стал названивать вновь, словно сошел с ума, звонил и звонил до тех пор, пока Кей опять не взял трубку, чтобы послать Кизона во второй раз, но не успел. «Послушай меня, не сбрасывай вызов!» быстро заговорил Кизон. «Понимаю, что тебе нет смысла доверять мне, но выслушай, Антон!» Тон Кизона был странный, в его голосе слышалась паника, да и темп речи был быстрый, как у человека, который не знает, что делать. «Что хочешь?» равнодушно спросил Кей, вдруг подумав, что Кизон узнал о том, что они хотят сделать. Неужели будет просить передумать? Однако Кизон заговорил совсем о другом. «Катя!» Кате грозит опасность. Ты должен найти её, понимаешь? спросил он нервно. Кей не верил ему ни единому слову, но на сердце от чего-то сделалось тревожно. Опять этот ублюдок приплетает Катю. Чем они с Катей так зацепили его? Что ты несёшь? зло спросил Кей. Он ненавидел этот голос, ненавидел этого человека и не желал слушать его сейчас. «Я знал, что ты не поверишь», — издал странный смешок Кизон, который прекрасно все понимал. «Просто слушай меня, парень. Дина, ты ведь знаешь ее? Это невеста твоего брата, бывшая. Она подружилась с Катей. Думаешь, просто так? Нет, брат, нет. Она втиралась в доверие, хотела подружиться, и сегодня она должна выманить ее». «В смысле выманить?» — процедил сквозь зубы Кей. Он вспомнил вдруг, что Катя и правда говорила, она пойдет гулять с Диной. С горячей кровью в его сердце стала поступать холодная вода. «В прямом они хотят похитить Катю!» «Ты пьян или под наркотой?» — прямо спросил Кей. «Кто они?» «Дина и люди, которых она наняла, они следили за Катей, делали фотографии, наверняка какие-то из них попали к тебе. С мотоциклистом, к примеру». «Дина вбила себе в голову, что Катя виновата во всех ее проблемах. Она ненормальная, Кей!» Чем больше говорил Кизон, тем больше Кей понимал, что происходит что-то страшное. Он не знал, верит ли тому, кто еще совсем недавно хотел разрушить его жизнь, играя с ним и его любимой девушкой, или же нет. «Допустим, это правда», — ледяным голосом сказал Кей, не выдавая беспокойства засевшего внутри свинцовой грозовой тучей. Что они хотят сделать с Катей? Я не знаю, сказал Кизон с отчаянием, и Кей понял вдруг, что оно настоящее. Хизер, то есть Дина способна на многое. Я не знаю, что она задумала. Человек, который рассказал мне об этом, не владеет информацией в полном объеме. Единственное, что я знаю, тебе нельзя дать Кате встретиться с Диной. Поверь мне, взмолился Кизон. Просто найди, Катю, ты ведь наверняка близко просто найди ее, просто найди ее, черт бы тебя побрал, Тропинин. Она не берет трубку, сколько бы я ни звонил ей, телефон отключен. Если ты решил продолжить игру, тихо и невразительно сказал Кей, на него тотчас совернулись его попутчики. Ты пожалеешь. Звучало это обыденно, но в голосе парня звучала такая решимость, что Кизону стало не по себе. Он поверил Кею. Это не игра, клянусь тебе, я просто хочу помочь. То ли слова Кизона так подействовали на Кея, то ли он чувствовал, что Кате грозит опасность, но вдруг попросил остановиться. До встречи с Диной оставалось полчаса, он может успеть. Если это очередная шутка Кизона, решившего любой ценой не дать его группе существовать, он переживет, он найдет новые пути, он все равно взлетит но не сможет простить себе, если Кате и правда грозила опасность, а он оставил ее одну. Это прямой путь в пропасть. «Остановите», — повторил Кей. «Ты с дуба рухнул, друг», — посмотрел на него изумленно Андрей. «Мы едем навстречу с человеком, от которого зависит все. Что ты опять задумал?» Остановился он на перекрестке. Не потому, что этого хотел Кей, а потому, что загорелся красный, и Андрей вынужден был сделать это. И Кейни, слыша криков менеджера и Фила, выскочил из машины. Молодой человек понимал, что из-за пробок он потеряет время, а потому подумал, что до отеля быстрее доберется на метро. Благо с собой у него была тряпичная маска, которая мешала нормально целоваться с Катей в саду. Он тотчас надел ее, накинул на голову капюшон и двинулся вперед. В сложных ситуациях он вдруг мобилизовывался, прятал все свои эмоции, включая голос разума, и пытался решить проблему. Переживать себе Кей позволял только после того, как все сделает, и сейчас он тоже собрался. Кей плохо ориентировался в Москве, но с помощью карты в телефоне смог понять, в какой стороне метро. Ближайшей была станция Новослободская и почти бегом направился к нему. Отель, в котором находилась Катя, располагался неподалеку от Красной площади. Можно было добраться пешком, но Кею хотелось сократить время по максимуму. «Он должен успеть», Он не может иначе». На ходу Кей пытался дозвониться до Кати, но та не отвечала. Всё, как и говорил Кизон. Тогда он попытался дозвониться до Кирилла, который остановился в том же отеле, что и на краю, подумав, что тот может перехватить Катю до встречи с Диной. Кирилл, однако, был на улице. Гулял где-то по Тверской, приходя в себя после фестиваля, на котором его душа успела несколько раз сделать сальто под тяжёлую рваную музыку. Услышав короткий рассказ Антона, Кирилл понял его без слов, направился обратно в отель. Ещё Кей пытался дозвониться до Кати через ресепшн-отеля, но Катя всё равно не поднимала трубку. С каждым новым звонком его надежда таяла, как лёд в горячих руках, но сдаваться он не собирался. Кей был уверен, что успеет, и никак иначе. В метро он ориентировался тоже плохо. Благо, мобильное приложение с картой помогло ему понять, на какой поезд следует сесть, сколько станций проехать и на какой выходить. На дорогу он затратил около 25 минут. В отель Кей буквально ворвался, почти одновременно с запыхавшимся Кириллом. «Что случилось?» — крикнул брат, мало что поняв из телефонного короткого разговора. «Потом», — коротко ответил Кей, быстрым шагом направившись к стойке ресепшн. Однако девушка-администратор не смогла ответить на вопрос, выходила ли Катя из номера или ещё там. «К сожалению, я не видела вашу спутницу», сказала она извиняющимся тоном и на всякий случай улыбнулась. «Поэтому не могу точно сказать, в номере она или уже ушла. Но если хотите, могу позвонить». «Не надо», резко перебил её Кей, и, сказав Кириллу оставаться в холле, побежал к лифту. Ещё пара минут, и он открывал дверь в номер пальцы его слегка подрагивали, а в голове все еще стояли предостерегающие слова Кизона. В номере было темно и тихо. Казалось, что он пуст, не горел свет, не слышались голоса и шаги, не играла музыка, был выключен телевизор и ноутбук, в воздухе повисла томительная сонная тишина. «Катя!» — позвал Кей, поняв вдруг, что ее здесь нет. Ледяная волна страха обрушилась на сердце, обжигая и заставляя сокращаться быстрее. Он не успел. Катя ушла с Диной. Нет. Сердце само стало льдом. Куском талого окровавленного льда застыло в груди как осколок, и в солнечном сплетении появилась тяжесть. Казалось, что виска касается холодная дула пистолета, который вот-вот выстрелит и разнесет ему голову. Он не смог. В спальне я увидел сломанный Катин телефон и сразу понял, почему она не отвечала. Видимо, она уронила его, и он перестал работать. Кей сидел на кровати, вертя в руках ее телефон, и не понимал, что сейчас ему делать. Он словно завис в пространстве, не чувствуя собственного тела. В голове была только одна мысль — как спасти Катю. А перед глазами стояло ее лицо, на котором сияла улыбка. «Если Кизон прав, и Дина похитила Катю, ей не жить, он уничтожит ее». Кей вдруг встал и, ведомый непонятным чутьем, догадался заглянуть в ванную комнату, дверь в которую была плотно прикрыта. И выдохнул от облегчения, кусок льда в груди сразу стал биться чаще, дуло убрали и пистолет выстрелил в воздух. Катя спала в большой овальной ванной, откинув назад голову и положив на бортики руки беззащитная, укрытая лишь мутной отопавшей пены водой, и всюду пахла шоколадом, как будто бы Катя принимала ванну из шоколада. «Подумать только! Она просто спала!» «Катя!» — громко крикнул Антон. Девушка, нехотя, открыла глаза, приподняла голову, кончики волос, собранных в высокий хвост, намокли и с удивлением посмотрела на Кея. «Любимый, ты уже вернулся?» проговорила она, не совсем понимая, что происходит, и резко села, машинально пытаясь прикрыть руками грудь. «О, Боже, я заснула в ванной! Вода какая холодная! Кошмар! Я опоздала навстречу!» Она потянулась за полотенцем и, встав, мигом обернула его вокруг себя. «Что?» — с недоумением спросила девушка, видя, какими глазами смотрит на неё парень. «Ты какой-то странный!» Антон, ни слова не говоря, подошёл к Кате и протянул ей руку, чтобы она могла выйти из ванны. А после рывком прижал к себе, не обращая внимания на то, что его одежда тотчас намокла. Антона это ни капли не смущало. «Ты что делаешь?» — пыталась отбиться от него девушка. Но Антон держал её крепко. «Я думал, что не успею», — сказал он. И рассмеялся, целуя её во влажные волосы. «Куда не успеешь?» — спросила Катя изумлённо, обнимая его. «К тебе». Кизону, который сходил с ума, мстительный Кей написал, что всё в порядке только через несколько часов, заставив того изрядно понервничать. «Катя в порядке, буду должен», — был кратокон.